Глава пятая. Он живой. «Сорок третий уровень!» – сказал Гоуда оркам, и когда все пленники собрались на деревянных помостах, те начали медленно опускаться. Выглядело это довольно опасно, но старички были спокойны. Да и краснокожие гиганты, которые сейчас крутили ворот экранов, были уверены в своих силах. В общем, Никита решил не волноваться, а вместо этого просто крутил головой по сторонам, рассматривая это чудо света. А как еще можно было назвать гигантский котлован, в котором добывалось вещество, способное уничтожить целый мир? Другой мир, не этот, но какая разница? Видишь туман вокруг. Тихо обратился к парню, стоящей рядом Захария. Это испарение живой эктоплазмы. Говорят, если долго ею дышать, то сам можешь стать призраком. А я слышал, что все это чушь, влез в разговор у игрей. Да, туман это выделение призраков, но он не убивает, а помогает истинным танам разговаривать с миром духов. Кстати, Кит, а ты никаких голосов не слышишь? И опять пушистый мехведь предельно прямолинейно пытался заставить заинтересовавшего его человека показать свою силу. Нет, Никита покачал головой. Для меня это просто туман. Разве ж что... та парень призвал красное пламя, проверяя, не отреагирует ли то на вредную окружающую среду. Но и способность орков не почувствовала опасности. Да, ни одна из известных энергий никак не реагирует на эктоплазму, кивнул Захария. Орки уже пробовали. Тут были и вожди, и таны. И никто из них не смог ничего добиться. И пока единственный, кто смог продвинуться в этом направлении, наш Гоудо. Если, конечно, он на самом деле чует и хор этого мира. Эльф видел, что на их платформе-лифте не было никого из старичков, и теперь уже без лишних опасений решился озвучить свои сомнения в способностях Дварфа. Судя по всему, он пришёл к тем же выводам, что и Никита недавно. Ты не понимаешь, сразу возразил Эльфу один из людей пленников, который, как оказалось, уже успел проникнуться общими настроениями. Да, Гоуда не может чувствовать эктоплазму, но он чувствует, как её передвижение внутри скалы влияет на камни. Из-за этого он иногда ошибается. Но тем не менее, именно благодаря ему наш барак никогда не голодал. Никита хотел было возразить, Как эктоплазма может влиять на камни, если даже духовные техники не могут её засечь? Но в этот момент канат, на котором спускалась их платформа, резко дёрнулся, и они застыли рядом с чёрным лазом диаметром метров 10, ведущим куда-то вглубь скалы. 43-й уровень. Никита поднял голову и быстро посчитал количество подобных ходов над ними. Похоже, нам сюда. С этими словами парень первым подошёл к краю платформы и ступил в темноту. Плотность тумана вокруг сразу же повысилась, на мгновение показалось, что стало сложнее дышать. Но духовный кристалл немного ускорил циркуляцию энергии по телу, и неприятное ощущение пропало. За это время заодно и глаза привыкли к темноте вокруг. И Никита уже уверенно двинулся дальше, освобождая дорогу для остальных пленников. Место как на картинке! У игрей заметил россыпь синих кристаллов буквально в 10 метрах от входа. Братья, ко мне. А я проверил вот эту ложбину. Захария решил держаться поближе к медведям и выбрал для разработки место, где до этого явно успел поработать не один человек. С одной стороны, могло показаться, что это просто потеря времени. С другой, учитывая, что эктоплазма двигалась, она вполне могла и опять тут появиться. Судя по следам от сотен кирок, подобное уже случалось и не раз. Никита подумал, что приди он сюда на самом деле для добычи и хора мира духов, то тоже последовал бы примеру Захарии. И парень был уверен, что это принесло бы гораздо больше пользы, чем просто поиск потенциально интересных мест по картинкам. Но сегодня он спустился сюда не за этим. Я пройдусь подальше. Никита огляделся по сторонам и увидел, что все пленники уже заняли места у стен, тревожно поглядывая внутрь прохода и явно готовясь в любой момент броситься к выходу и спрятаться на платформе. Ты не забыл, что там призраки? уточнил у парня Захария, окидывая его задумчивым взглядом. Я быстро бегаю, пожал плечами Никита. И мне не хочется уходить отсюда, не проверив, нет ли там в глубине чего-то интересного. Ну, конечно. Захария придумал для себя объяснение поведения человека и понизил голос, чтобы его слова не расслышал никто из посторонних. Думаешь, найти тут трупы для своих духовных техник смерти? Это, конечно, логично. В даль лезут только те, кто считает себя сильнее других, и из них могут получиться неплохие у мертвея. Но стоит ли риск того? Ты за меня беспокоишься? Парень иронично поднял бровь, и этого оказалось достаточно, чтобы эльф отвернулся. На самом деле грустно это, что забота о ком-то воспринимается как слабость, от которой бегут, как от огня, сказал парень Си через пару минут, когда отошёл подальше от остальной группы. Это тёмный мир, он был таким сотни и тысячи лет. Так что ты хочешь от тех, кто тут живёт? Пожала плечами древняя книга. Эх, жалко твоя змея наверху осталась. Можно было бы выпустить её тут, и она бы присматривала, чтобы за нами точно никто не пошёл. Боишься забираться слишком далеко? спросил Никита, продолжая шагать. Учитывая какую силу он собирался призвать, надо было сделать всё, чтобы никто не смог заметить её проявление. Ну, оружия от призраков у нас пока ещё нет, заметила Си. И тот же живой свет, даже если у тебя и получится, не факт, что против них поможет. Ты рассматриваешь худший вариант, возразил парень. Но поверь, я не просто так сюда лезу, забыв о последствиях. Подумай о демонах из тринадцатого мира. Помнишь, они сказали, что их сила это свет. И они тут уверенно гуляют. Из чего можно сделать какой вывод? Рада, что ты не забываешь думать. Тревога моментально пропала из голоса Си. И стало очевидно, что всё её недавнее волнение опять было проверкой. С древней книги порой было непросто, но в то же время она никогда не давала своему ученику стоять на месте и была готова постоянно работать над тем, чтобы тот продолжал расти. Кстати, пока мы идём, Никита немного замедлился, протискиваясь через сужение в туннеле. Можно опробовать наши более безопасные способности. Шаг тени, руна мира духов. Парень использовал свою недавно улучшенную технику, чтобы поскорее пройти через неудобный участок. И на первый взгляд, всё сработало точно так же, как и раньше. Может, решил он это из-за того, что он в мире духов и находится, и Никита попробовал добавить в приём другую руну. Шаг тени, руна земли. На этот раз способность действительно проявила себя немного по-другому. Если раньше парень просто проваливался в тени с её помощью, то теперь он как будто их призвал. Вокруг него словно раскрылась серая лилия, а потом её лепестки собрались в кулак, скрывая парня от окружающего мира. И опять по функционалу никаких отличий. Никита быстро попробовал руны всех 13 миров, и даже знак тайного мира демонов света, на который он возлагал особые надежды, ничего не изменил. "Я думаю, тут дело в природе тени", сказал в итоге Си. "Либо ты используешь местную, либо чужую". Пока разницы никакой, но возможно, в будущем мы найдём этому применение. Согласен, кивнул Никита. Просто после этих 3 лет мне хочется, чтобы всё было не зря, чтобы каждая минута, что я лежал за стенках Квилов, что-то дала. Кажется, я чувствую жадность, хихикнула древняя книга. А ты знаешь, что это тёмное чувство? Никита ничего не ответил, потому что именно в этот момент он выбрался из узкого тоннеля в довольно широкий зал. У стен в десятках мест можно было увидеть следы того, как когда-то тут работали кирками. Вдали чернел тёмный зев нового прохода, уходящего в глубь скалы. Но Никита решил, что он уже достаточно удалился от своей группы, чтобы начать эксперименты. Тем более, что у одной стены лежал чей-то старый скелет, его можно было приспособить в качестве сигнализации. Что быш наверняка. Никита подошёл к останкам, которые принадлежали какому-то пленнику эльфов, что нашёл свой конец в этих шахтах. Кости были абсолютно голыми. Всё же скелет лежал не так уж далеко от входа, и новое поколение добытчиков эктоплазмы уже не раз до него добирались, собрав всё, представляющее хоть какую-то ценность. То есть вообще всё. К счастью для планов Никиты должно было хватить и оставшегося. Оторвав от скелета ногу, он не стал ничего больше с ней делать, а просто вдохнул в неё подобие жизни. Почему не стал повторять змею? Неплохо же получилось, сразу же спросила Си. Подумал, что полноценная нежить привлечёт больше внимания, чем кусок трупа, к которому тут все привыкли, ответил Никита. Она же не сражаться будет, а просто ляжет где-нибудь в уголке и предупредит меня в случае чего. Красиво, древняя книга согласилась с идеей парня. И тут закинул ногу в туннель, из которого он сам недавно появился. Никита отдал немёртвой конечности приказ проползти пару сотен метров вперёд, а потом залечь в любом более-менее подходящем для этого месте. а сам, наконец, сосредоточился на своем духовном кристалле. Пришло время опробовать на практике живой свет, способность, путь к которой он все-таки сумел открыть. А как его призвать? После минутного копания в своем внутреннем мире и пары топорных попыток активировать новую силу, Никита вынырнул обратно и попросил Си о помощи. «Думай!» – тут же отозвалась книга. «Я считаю, что ты знаешь более чем достаточно, чтобы обо всем догадаться». «Ну, может, хотя бы подсказку?» – спросил парень. «А то место опасное, вдруг на нас нападут, а я не готов». «Так учись быстрее!» Си только фыркнула в ответ, и стало очевидно, что советами она больше разбрасываться не будет. «Если заставлять так часто думать, то можно отбить к этому делу всякую охоту», – пошутил в ответ Никита. А потом снова полностью сосредоточился на деле. Вернее, на трех составляющих любой способности, с которыми, очевидно, и тут тоже нужно было работать. «И так», – думал парень. Дар или же сама возможность использовать живой свет. Будем считать, у меня есть. Дальше слово. То есть умение понять и погрузиться в то, что я делаю. Думаю, для начала можно наполнить себя энергией света, вытянув все, что только можно, из духовного кристалла. А там посмотрим. И остается эмоция. Мне нужно четко представлять, что должна делать эта способность. И судя по тому, что прямая аналогия с живой тьмой Квиллов ничего не дала... Свет точно не работает как чистое разрушение, но в чём тогда его суть? Парень попробовал представить эффекты лечения, очищения от всяких негативных эффектов, то, с чем он уже сталкивался раньше, развивая свою силу. И ничего. Тогда он решил зайти с другой стороны. Никита прокрутил в памяти тот момент после сражения у Тисовой рощи, когда они с двумя сотнями людей и орков остановили армаду демонов и нежити. После той победы он научился исцелять, используя ключи живых или недавно умерших существ. Но перед этим он прошёл через искушение боевой возможностью. Он увидел свет, который стекал с небес. Он увидел ангела, чей сияющий белым пламенем меч был готов разить его врагов. Может быть, вот она подсказка? Парень почувствовал, как ухватил за хвост какую-то мысль. Оставалось только дёрнуть посильнее, да рассмотреть, что же именно он поймал. Ну, С интересом протянула си, ожидая продолжения. Чтобы что-то разрушить, как тьма, нужно просто ударить, ответил Никита. Если же мы начнём искать противоположности этому, то получится, что чтобы что-то создать, нужна форма. Мне кажется, это слишком притянуто, заметила Книга. Не надо пытаться казаться умным, тем более передо мной. Говори прямо. Так, кстати, больше шансов, что тебя не примут за дурака. В общем, мне показался важным образ ангела. Никита все-таки немного смутился. Я подумал, а может быть вот она, недостающая деталь? И чтобы живой свет сработал, надо просто во что-то его вкладывать. И Никита продолжил экспериментировать. Он попробовал вложить всю свою энергию света в останки пленника. И ничего. Потом посидел, восстанавливая запасы духовного кристалла, и повторил попытку, попробовав придать форму самой способности. «А-ха-ха-ха-ха!» Си зашлась от хохота, когда вместо ангела у парня получился скорее вставший на задние лапы барсук. А следом и он расставил без следа. Было обидно, но Никита лишь преисполнился решимости. Следующей его идеей было вложить свет в книгу, а то уж слишком сильно она веселилась. «Меня? И в аватары света?» Си зашлась в новом приступе смеха, пока энергия парня проходила сквозь нее. «Неужели ты до сих пор не понял главного в том, чей путь выбрал?» Книга закончила неожиданно серьезно. И в тот же миг парня словно накрыло. Прежде всего осознанием того, почему он так долго бежал от этого решения. Хотя оно было на самой поверхности. «Ты права, я забыл». Он сглотнул. «Мой свет – это прежде всего моя собственная решимость нести его. И если кто и может быть формой для моего живого света, то только я сам». Следующие полчаса Талис парню особенно тяжело. Он был уверен, что прав, но не решался начать эксперимент, не восстановившись до конца. И только когда озеро его духовной энергии перестало колыхаться и успокоилось, он снова погрузился в свой внутренний мир, а потом просто шагнул навстречу кристаллу Солнцу, сливаясь с ним. Морг замер на месте. После появления в мире духов они с наставником специально подождали, пока на них кто-нибудь нападёт. А потом уже сами объявили охоту на столь ретивую личность. Вот только, как оказалось, их противник был неплох. Сначала он создал ложный след, по которому они чуть не угодили в логово призраков легионеров. А потом сбежал куда-то в лабиринт подземных шахт, которыми рабы эльфов избороздили тут все горы. Что-то почувствовал? Наставник молодого демона прекрасно знал, что даже с неполными крыльями тот сильнее его. А значит, и его чувствительность к духовной энергии тоже гораздо выше. Странно, медленно ответил Мгор, как будто раскрылся молодой высший демон, впервые осознавший свою связь с Создателем, вот только что наставник почувствовал в словах ученика явное беспокойство. Я не чувствую в этой силе печати нашего Повелителя. Более того, она как будто немного другая. Не знаю, но на ум приходит только одно слово неискажённое. Мгор давно уже привык сам принимать решения, но именно сейчас не отказался бы от совета своего старого учителя. Нет печати. Тот, впрочем, оказался так поражён первой частью его речи, что пропустил вторую. Если это так, то может означать только одно: кому-то удалось создать наше подобие, которое не будет уступать нам по силам и при этом сможет игнорировать власть старых родов. С учётом того, что восстановление рода Горд уж сих пор не признали, это даже иронично, хмыкнул молодой Демон, но почти сразу же собрался и стал серьёзным. Думаешь, эльфы смогли довести до конца свои эксперименты по выращиванию наших потомков в своих мирах? Значит, грядёт война? Не знаю, эльфы или кто-то ещё, не стоит спешить с выводами. придержал своего ученика наставник Но в главном ты прав Если в мире снова появился свет такой силы это не к добру Я думаю нам пора возвращаться домой Эта новость важнее всех тех дел что мы вели в этом мире Или мы горр не двинулся с места Мы попробуем найти это существо кем бы оно ни было Найдём изучим а потом убьём Молодой демон принюхался, попытавшись взять след, а потом уверенно двинулся прямо через толщу камней в нужную сторону. Шевелитесь, задохлики! Мариус Кольц, молодой вассал клана Квиллов, отвлёсил пинка двум парням, которые, как и он сам, смогли стать личными учениками самого 22-го наследника. Думаете, если Саймус согласился взять вас в услужение, вы стали мне ровней? Хотите, чтобы с вами считались? Тогда научитесь хотя бы держать темп. Люди, как и следовало ожидать от создания этой низшей расы, и не подумали возражать. И Мариус в очередной раз скривился. Как же он радовался, когда его выбрал в ученики член основной ветви рода, и как же бесился, когда узнал, кто составит ему компанию. Нет, было ещё и шестеро эльфов из младших родов, большинство из которых были довольно перспективными, но люди. Мариус бросил взгляд на третьего представителя этого племени. Совсем юная девушка с рыжими волосами, которая бежала впереди, лишь немного отставая от немёртвого коня мастера Саймуса. Словно она тут вторая после него. Очень хотелось её осадить. Но если с этой парочкой, как их зовут, Серёга и Данила, проблем не было, то Алиса это постоянно ходила хвостиком за молодым квилом. И тот бы точно не простил такого неуважения к своей собственности. А еще, хоть Мариус и не хотел этого признавать, он не был уверен, что сможет победить в этой драке. «Шевелитесь, задохлики!» Та самая девушка, о которой он только что думал, неожиданно прямо на бегу повернулась и кинула Мариусу ту же самую фразу, которую он сам недавно подгонял отстающих. Только теперь она предназначалась уже ему. Молодой эльф заскрипел зубами от унижения, но опять, как и много раз до этого, не решился что-то сказать в ответ. Тем более, что впереди опять показалась группа призраков. Если они хотят успеть сегодня добраться до 12-й сферы, где мастер хотел провести какие-то свои эксперименты, то им надо поторопиться.